Глава девятая Покрытие превращалось в магический мрамор, словно в испуге перед копытами ее коня. Две с небольшим сотни лик дороги – вот и все, что смогли за восемь декад уложить смесью глины и песка плененные инсургенты и рабы, конфискованные у сбежавших вместе с бывшим королем Улинцем владетелей. Чтобы укрепить этот участок, уле потребовалось всего три дня и два потраченных магических резерва. Расстроенная столь низкими темпами работ, а количество задействованных в них работников превышало две с половиной тысячи, новая королева Саарона даже думала устроить показательные массовые наказания, но, увидев жалкое состояние пленников и рабов, от этой мысли отказалась». Где вы таких дохлых нашли, Роштер, спросила Ульв, скакивая в седло у начальника дорожного строительства. Или это они у тебя уже в ходе работы так отощали и оборвались? Дорогу из магического мрамора или, как это называл Олег, трассу, она решила проложить от цара с своей столицы до ви норской крепости Вейган, а остальные дороги по совету веденого мужа Гури которые так замечательно ей помогал на первых шагах управления королевством, будут строиться и ремонтироваться теми же способами, что и раньше, только с учётом привлечения к этим работам населения тех мест, где они будут проходить. Такая такими тощими и оборванными и были государства, прищурив глаза, подбострастно ответил Роштер. А то, что выдаём, быстро приводит в негодность Пришлось для страстки уже несколько десятков запороть. Это ты правильно рассудил, бесстрастно сказала королева Саорона. Вредителей надо наказывать. Вот только с чего бы бывшим сторонникам сбежавшего предателя своего королевства так отощать? Я их помню нажористыми такими. Она употребила слово, слышанное однажды от брата по поводу пойманных им в пстере рыб. И ей оно показалось сейчас наиболее подходящим для характеристики того, как выглядели инсургенты, когда они попали в плен. Интересненько. Уля ждала, когда из рабочих лагерей вернутся посланные ею туда Нойм и Герда. С обоими этими офицерами она познакомилась во время Сарского похода. Герда командовала десятком, в котором Уля числилась рядовой ниндзя. В начале А Нойма, бывшего тогда капитаном пограничных егерей, она повстречала, когда он пытался с остатками пограничников пробиться с боями королевской армии. С ними обоими Уля тогда вместе прошла свой первый боевой путь, хорошо их узнала и сумела оценить. Но ему она предложила службу в армии Сфорца, но тот отказался, сославшись на то, что давал клятву королю Лексу. а он его от клятвы не освобождал. Олег не просто разрешил, а даже настоял, чтобы Уля подбирала себе людей в окружение, кому она могла бы доверять. Ну, Герду ей искать долго не нужно было, она и так всё последнее время служила при ней начальником охраны, а вот Нойма для Ули специально нашли. Капитан, чью преданность и храбрость она сумела оценить по достоинству, оказался неспособным облизывать начальство, поэтому был обвинён в попустительстве мятежникам во время мятежа. Казнить заслуженного ветерана не казнили, но с позором уволили. Теперь Ноим был генералом и военным министром. Кроме того, королева Саорона пожаловала его титулом графа и соответствующими владениями и назначила командующим новых родов войск, которые её брат назвал ландвером. На первый взгляд, казалось, что за этим диковинным названием скрывается обычное ополчение. Поскольку всю армию империи брат подчинил себе, то на долю монархов осталось формирование иррегулярных частей. Назначенный командующим мноим, поначалу отнёсся к своему назначению скептически, хотя Ули был безмерно благодарен. К тому времени, как его разыскали люди нечаяя, он и его семья ужасно бедствовали. Но когда он прочитал переданное ему королевой Улей описание статуса и порядка организации Ландвера, составленные самим императором, то резко изменил свое мнение и с энтузиазмом взялся за порученное дело. Герда теперь была капитаном и командовала охраной королевы. Ей было положено со своим десятком ниндзя сопровождать Улю, куда бы та ни отправилась, А вот Нойм сам вызвался проводить королеву до границ с Венором с полусотней кавалеристов. Он хотел по дороге проконтролировать ход создания подразделений иррегулярной армии. «Все как и ожидалось», — сообщил Нойм, когда он вместе с пятеркой ниндзя Герды вернулся, выполнив поручение. «Воровал много. Мы там обнаружили целые залежи неучтенного имущества и продовольствия. К вывозу подготовили, но еще не сбыли на сторону». А это кто с вами спросила Уля, кивнув на плугавого мужичка, неумело сидящего на лошади. Второй заместитель этого генерал с презрением кивнул на проворовавшегося Роштера. В овравских делах не участвовал, а это начальник охраны капитан Еслин. Не дожидаясь вопроса королевы, он сам представил ей офицера в форме второго кавалерийского полка. Это он нам докладывал о подозрительных делишках, что происходили при строительстве. Подельники Роштера все выявлены с помощью методов экспресс-допросов вашими охранниками. Но им усмехнулся, произнося понравившийся ему термин ниндзя. Сейчас под арестом ждут вашего приговора. Уля кинула взгляд на бывшего теперь уже начальника дорожного строительства и распорядилась ниндзя повесить его на дереве. растущего в десятки шагов от обочины, заканчивающиеся здесь трассы из магического мрамора. Пока ниндзя заткнув, чтобы не кричал рот Родчеру, приводили приговор в исполнение, Уля обратилась к перепуганному мужику, ставшему одномоментно руководителем работ и капитану Еслену. "А остаётесь теперь здесь руководить всем вдвоём?" Увидев, как наморщился капитан, королева чуть повысила голос. "И я понимаю, капитан, что это не по твоему профилю работа, но есть такое слово надо. У меня нет достаточного количества людей, на которых я могла бы положиться. Так что буду рассчитывать на вас обоих. Завтра послезавтра к вам приедут люди от моего временного премьер-министра Гури, и они вам более подробно объяснят, что нужно будет делать. А вы пока, во-первых, накормите рабов и пленных." Дайте им отдохнуть и переоденьте хоть во что-то более приличное. Во-вторых, в этом месте считайте трасса заканчивается. Дальше до самой границы с Винором только ремонтируете тракт. Как это лучше делать, вам тоже объяснят. В-третьих, трактом займутся только рабы. Пленных инсургентов отделите и разбейте на бригады по 40-50 человек. Они займутся строительством телеграфных башен методом бригадного подряда. Чертежи башин привезут. Как любая бригада построит 15 пунктов связи, так все её работники до единого, если, конечно, качество строительства не вызовет нареканий, будут отпущены домой. Объявите им это сегодня же. За год построит, значит, уже через год вернуться домой. За два, значит, через два. Всё понятно. Жалко, что так мало оказалось сторонников у Уллинса. Мало получилось пленных. Мы бы тогда быстрее намного линии связи организовали. Ну да ладно. Вопросы, вопросов нет, констатировала она, глядя на хмурое лицо одного и растерянно испуганное другого начальника стройки. Если же какие-то проблемы будут, то сразу же связывайтесь с Герцегом Гури Ревилом, а когда он уедет, то с тем, кто останется за него. Да, этих ваших проворовавшихся распорядителей тоже включите в состав бригад. Пусть трудом искупают свою вину. Только присмотрите за тем, чтобы их там не нароком ночью не придушили. Через две с небольшим декады муж Веды покинет её королевство, чтобы продолжить свою службу у Олега. Несмотря на то, что часть его команды останется в Сааре, и вместе с людьми финансиста Армина и чиновника Клейна продолжит работу в Саароне, Всё равно без самого Гури ей будет намного тяжелее. На её просьбу оставить при ней новоиспечённого герцога Ревилла, хотя бы до зимы, Олег ответил, что такая корова нужна самому. Впрочем, Уля без ложной скромности понимала, что она уже давно не та неопытная девчонка, которой была, когда первый раз оставалась на хозяйстве в герцогстве Сфорц. А ведь она тогда справилась, да ещё и войну выиграла. хорошенько надрав задницу саронской армии и полкам наёмников. Так что, как бы тяжело ей не было, она справится, в этом уля была уверена. А то, что людей не хватает, так опять же она вспомнила слова брата: никого приглашать со стороны не будем, вырастим в своём коллективе. За полгода, что на её голове зримо или незримо присутствует королевская корона, Уля не только много работала своей магией, давила с помощью оставленных ей полков выступления сторонников сбежавшего Улинца, организовывала работу строителей, реформировала бюрократический аппарат, но и постоянно присматривалась к людям. Те, кто вызывали ее интерес в плане перспективы включения их в штат и ее помощников и сотрудников, незримо проверялись людьми нечая, И если ворох компромата на них был не сильно большим, а то, что у каждого есть грешки, это Уля давно поняла и приняла, и её детский максимализм исчез ещё в сфорсе, то эти люди занимали места в команде. И постепенно механизм управления королевством начинал работать довольно эффективно. "У может, всё же свернём?" предложила Герда, когда они подъехали к большому городу Франгурт. перед которым был перекрёсток дорог, почти в два раза сократим путь. Король Геронии Толлер вообще предлагал Ули построить трассу Саар-Псков через территорию своего королевства. Ужлый из Купердея, наслышанный о качествах трасс из магического мрамора, хотел на дармовщину получить такой объект и у себя, который бы связал восточные и северные районы Геронии. А при хорошем раскладе, если бы ему удалось уговорить, как он, видимо, думал молодую дурочку, то трасса бы прошла и через его столицу. Но, как говорил Олег, не на ту напал, поэтому первую трассу Уля начала строить по маршруту Саар-Франгурт-Вейнок. И пусть ввиду отсутствия достаточных сил и средств трасса пока не закончена и через две с половиной сотни лик переходят в обычный тракт, А отказываться от этой идеи она не собирается. Предложение капитана Герды было продиктовано здравым смыслом. Если сейчас повернуть на запад в Геронию, то ехать им тут будет значительно короче. Но кроме желания проинспектировать, как идут дела в ее королевстве, улей владела сильное желание соблюдать. прокатиться на паровозном поезде, о котором она уже была наслышана, поэтому-то она и предпочла сделать такой большой крюк. Рельсовую дорогу от Пскова до Вейнага еще немного не доделали, из-за чего после Вейнага ее путь лежал в Фистал, а только оттуда в Псков. «Нет, Герда, едем, как я решила, изначально». «А ты пошли предупредить, что мой визит рабочий. Надеюсь, городским властям уже понятно, что это означает». Вообще-то всегда во всех королевствах любой выезд монарха считался официальным статусным мероприятием, даже выезд на охоту и соответствующим образом подготавливался и оформлялся. Идею разделить свои выезды на официальные и рабочие «Уля» честно спёрла у брата. Несколько, не сомневаясь, что Олег её такой, как он называл, плагиат только одобрит. До всех владельтелей и властей городов и поселений соответствующие разъяснения уже были доведены, так что, начиная с весны, королева спокойно перемещалась по всему королевству, не нагружая себя длительными надоевшими чествованиями. Понятно-то понятно, но оставить без внимания приезд своей обожаемой королевы они не могут усмехнулся Нойм, наблюдая, как и все, выстроившиеся перед воротами почётный караул не только городской стражи, но и ландвера. Что Нойм увидел своих ополченцев и обрадовался, подначил приятелю: "Капитан Ниндзя, смотри-ка, выглядят как настоящие солдаты, орлы прямо Так они настоящие и есть, герда, и перестань уже называть моих ландверцев ополченцами, а то наш государеня Уля, но им посмотрел на королеву, решив, что ты слабо разбираешься в армейских вопросах. Уля уже хорошо разобралась в принципах новой организации, придуманной её братом. Ландвер только по форме напоминал ополчение, а по сути это была настоящая военная сила. способное в случае военной опасности выставить большое количество полков. Пусть полкам регулярной армии они и будут уступать в боевых навыках и слаженности, зато ландвер может превосходить армию количеством при относительно мизерных затратах на её содержание. Кожи плохой обученности ополчения, а в нём состояли порой и довольно умелые воины, по тем или иным причинам покинувшие армию. Алекс читал принцип его формирования, когда командные должности занимались не теми, кто имел большой опыт, а теми, кто имел больший имущественный ценз. И получалось, что бывший ветеран множества войн, осевший в городе и занявшийся каким-нибудь мелким ремеслом, вставал в строй рядовым, а торговец, разжиревший на поставках в армию, тухлятиный и не знающий, с какой стороны нужно браться за меч, становился командиром полка. И это, кстати говоря, являлось и главной причиной плохой обученности ополчения. Мало того, что прохвосты ничему не могли научить, так они довольно быстро соображали насчёт извлечения прибыли из тех, кто вместо сборов предпочитал откупиться. Полки Ландвера были устроены совсем по-другому принципу. Командование полков, их штаб офицеров, офицеров сотен и унтер-офицеров десятков ноим Как ему и предписывалось в десятистраничных разъяснениях императора, специально доставленных ему фельдъегерской службой, набирал на постоянной основе из оставшихся неудел. После расформирования королевских полков кадровых глатерских офицеров саоронцы отправились на службу в Ландвер Тарка, а таркские офицеры в Ландвер Глатера. Естественно, прежде чем призвать этих вояк на службу, они прошли собеседование с офицерами особых отделов с форцевской армией на предмет определения их лояльности, а затем уже сам Ноем, с помощью своих бывших сослуживцев, которыми он укомплектовал свой штаб Ландвера, оценивал их командирские и боевые качества». Теперь о том, что во главе сформированных полков и их подразделений будут находиться некомпетентные люди, и речи не могло идти. А следовательно, и качество проводимых военных сборов стало совсем другим. Он вижу, что прав был наш император, заметила Уля, когда говорил, что война фигня, главное манёвры. Перед воротами Гландверовцы разыграли целое представление с перестроениями из одноширенажного в двухширенажный строй, а затем перестроившись в каре. Всё это они проделывали на площадке возле опущенного через ров моста при виде приближавшейся красноей под королевскими стягами кавалерийской колонной. Ули хоть и сыронизировало, но на самом деле строевая выучка унтер-офицеров Ландвера А в перерывах между военными сборами рядовых в нём не было, ей понравилось. В городе, где они только пообедали и поехали дальше, она перед убытием не забыла похвалить командира Франуркского полка, заодно поговорила с ним об успехах и проблемах. "Но, если честно, я не ожидала, что ты станешь что-то от меня скрывать", упрекнула она старого знакомого, когда они выехали из города. Да я и не скрывал государюня. Почувствовав свою вину, генерал перешёл на официальное обращение. Просто я не думал, что вас такие мелочи интересуют. Мелочи? Но им в том, что касается обеспечения безопасности королевства и империи, мелочей не бывает. И потом, как бы ты своими силами справился с обеспечением служебным жильём? У тебя что денег полно? Давно разбогател? Что-то я не слышала. Уляв вздохнула полной грудью чистый лесной воздух. Вот когда ей удастся сделать саронские города хоть немного похожими на Псков, такими же чистыми. Зловоние местных населённых пунктов, включая и столицу, её основательно злило, при том, что вешать в пределах городских стен она запретила едва только надев на себя корону. Но в них и без трупов было чему вонять. Я рассчитывал на помощника Армина, объяснил Нойм Он уже сообщил в столицу империи. Как только пришёл бы ответ, я бы сразу вам доложил. Эх, ну Ойм, ничему тебя жизнь не научила. Ну ладно, облизывать начальство не умеешь это тебе скорее в плюс, чем в минус теперь. Терпеть ненавижу подхалимов. Но уж понять, как работает бюрократия любая в твоём возрасте и при твоей нынешней должности давно пора. «Вот какого ответа ты ждешь от Армина в ответ на просьбу его же помощника выделить дополнительное финансирование? Сто пятьсот миллионов тебе насыпят. Ты карманы приготовил уже?» «Это называется пустая трата времени. Если бы ты доложил мне, а я попросила брата, результат был бы совсем другим. Согласен?» «Согласен», — повинно склонил голову Нойм. «Прости, государыня». «Прощаю», — улыбнулась Уля. «Но ты на будущее учти». На границе с Винором Уля рассталась со своим генералом Ландвера и с десятком ниндзя устремилась к Вейнагу, крепости, где она прославилась как непревзойдённая боевая магиня.